Глава 53. Гнетущие отношения. Хейли уже поняла окончательно и бесповоротно. План перевоплотить неимоверно популярное, гендерно-бинарное гетеросексуальное романтическое реалити-шоу в упражнении по корпоративной показной нравственности с принятием полного спектра множественных сексуальностей потерпел масштабный провал. Ну а что тут, задалась она вопросом, уложив в голове эту истину, могло не провалиться? Программу сгубило почти полное отсутствие половой интриги. Хейли, в общем, догадывалась с самого начала, что так оно и случится, но, улаживая кризисную ситуацию, решаешь по одной задачке за раз. Всяких параметров выходило уж слишком много, и вероятность того, что любые двое ухитрятся подойти друг другу по всем этим параметрам, чудовищно мала. А если островитяне не подходят друг другу по всем параметрам, вероятность, что они по-настоящему захотят узнать друг друга поближе, ничтожна. И потому никто никого не клеил и не бросал. Никто не плел козни. Не шептался тайком на свиданках, не придавал ничего доверия и не целовался украдкой. Не разгуливали вокруг самодовольные павлины и не заявляли о своем праве повестничать. Не чувствовали себя использованными девчушки-неотличушки и не настаивали при этом попутно, что они неистовые и сильны. Вместо всего этого сплошные солнечные ванны и дружеская болтовня. Немало происходило и общественно-политических дискуссий, что довольно-таки интересно, однако никак не заменяет засосов и противососов. Программа в некотором роде удавалась поначалу. Неделю-две, пока телеаудитория обвыкалась с экзотическими отрезками спектра, о которых прежде лишь смутно догадывалась. Но когда все уразумели, что люди, не вписывающиеся в традиционную норму гендера, пола оказались на самом деле совершенно обычными во всем остальном, программа начала казаться скучной. Многие островитяне, определявшие себя как женщин, волосы красили в яркие цвета, приятное разнообразие после сплошных блондинок с редкими вкраплениями брюнеток. Пирсинга тоже было побольше, да и чернил на теле, особенно у островитян, определяющих себя как женщин. Но под татуированной кожей, как вскоре выяснилось, радужные островитяне, примерно такие же скучные, как островитяне, любовны. Без романтического напряжения, ради которого программа вообще существовала, она оказалась пустышкой. Да, парочка осторожных возможных романов все же наклюнулась. Буря и Каан немножко пофлиртовали друг с другом, а Себастьян с Рупертом объявили, что они, наверное, вместе но желают не торопиться и посмотреть, как все сложится. К сожалению, даже эти нежные ростки не смогли разжечь интерес аудитории, поскольку ни у одного из участников обеих потенциальных пар не имелось соперников. Остров любви выживал или погибал в зависимости от качества хэштега «Динамо», жара своих ревностей и предательств. Залипать на ком-то недостаточно, нужно было морочить предмету желаний голову. Но никто из островитян не ревновал ни Бурю, ни Коан с их хрупким флиртом, ни Себастина с Рупертом и их отсроченными перспективами. А потому не было и возможных жертв предательства. Все желали этим четверым добра и считали, что будет очень клево, если у них срастется. Вот и весь интерес. Более того, общее настроение среди островитян сложилось такое — лучше всем угомониться по этому поводу и дать людям возможность быть самими собой. И вот из этого приличного реалити телевидения не выходит. А потому рейтинги программы рухнули ниже плинтуса. Хейли предстояло крепко подумать. Необходимо как-то расхлебать эту кашу и вновь сделать программу интересной. Но сосредоточиться не получалось, потому что Годни начал всерьез действовать ей на нервы. Суперкрутой, оттяжный, похуй все Годни складывает ноги в найки на ее хейли-кухонном столе, жрет ее еду, пьет ее вино и оставляет Саки на полу у нее в туалете. И не опускает сиденье. Он что, ни одной женщины-комика в глаза не видел? Любовник-двадцатилетка сердил ее, и к тому же был ей скушен, невзирая на то, что он, блядь, Грайм-художник. Хейли хотелось выставить его и из своей постели, и из своей квартиры. Помимо всего прочего, над ее музыкальными вкусами он буквально ржал в машине по дороге на работу. Что, блин, плохого в Тей-Тей? Уж куда веселее и оттяжнее, чем... «Стормзи, это точно!» Хейли решила, что эти отношения следует прекратить. Ей нужна ясная голова и жизнь без усложнений. Тут телепрограмму спасать надо. Но все сложно. А если его это заденет? А вдруг у него зашквар начнется? Она с ним трахалась. Она продолжала с ним трахаться. За отсутствием стратегии выхода и только-только начала постигать, какую громадную долю власти сдала из-за дурацкой интрижки. Годни, может, ничего не говорил вслух, однако Хейли чуяла, о чем он думает, потому что он больше не старался быть милым или чересчур обаятельным, потому как он давал ей понять, что Сакс ему наскучил, как и ее сорока-шестилетнее тело. Хейли отчетливо понимала, что Годни чувствует свою силу. Он на нее хэштег затаил, и они оба это знали. Конечно же, она знала, что годнее лично начихать на хэштег «я тоже», и хэштег «не окей», да и вообще на любой другой хэштег. Он был юн, круто желал оттягиваться, вот и все. По правде говоря, помимо обязательного «йоу, братва!» «Больше уважухи женщинам!» годнее раздражал нынешний фокус на угнетении женщин, как Хейли уверенно казалось. А как иначе, он молодой черный мужчина из муниципальных жилых кварталов, с силой патриархата знаком не понаслышке. Когда патриархат приходил за ним, на патриархате обыкновенно красовался полицейский мундир. Хейли знала, что останавливали и обыскивали его миллиард раз и, по крайней мере, дважды устраивали трепку. Хейли бывало с ним в разъездах и видела, с каким подозрением и страхом сталкивается год не просто потому, что молод. Чорин мужского пола. Большинство его друзей сидело без работы. Их все еще не пускали в клубы охранники, делавшие вид, будто ничего расового в этом нет. Когда же эти ребята озлоблялись в ответ, их арестовывали, а при аресте шансов оказаться в тюрьме у них было несоизмеримо больше, чем у других. И в тюрьму их отправляли судьи, которые, в отличие от судей в телевизоре, были исключительно белые. Но внезапно жертвы у нас — одни лишь белые женщины из среднего класса, причем в основном, судя по всему, актрисы, облаченные в платье по десять кусков за штуку, на красных ковровых дорожках с воплями о том, до чего несправедлива жизнь. И более того, внезапно его самого причислили к угнетателям, потому что он парень. Хейли знала, что Годни думает по этому поводу, поскольку свое раздражение он иногда выказывал. Ну да, изнасилование. Жесткаешь без вопросов. Я обкастрировал их всех, не заморачиваясь. Но если мы с братьями начнем значки на себя цеплять каждый раз, как нас побьют, или работу не дадут, или не заплатят вровень с другими, или не пустят в совет, блядь, директоров компании, потому что мы какие есть, блядь, да нас под этими значками не будет видно, блядь. И что еще хуже? Все это заварилось как раз когда Годни потихоньку начал оттаивать. Какой-никакой успех обрел. Но вместо того, чтобы использовать это на всю катушку и ебаться до одури, как и полагается по праву рождения любому хиповому парню, у которого трек на iTunes лежит, годни приходилось все делать с оглядкой, чтобы не огрести хэштег ябля тоже, и не сделаться в одночасье токсичным. Несправедливо! Хейли понимала, что уж кто-кто, а годний рифмос, молодой черный мужчина из рабочей семьи, самая настоящая жертва и выживший, неистови, которого не придумаешь. Как раз выживанием он сейчас и занимался. Хейли в этом не сомневалась. Не сомневалась, что ее используют. К этому выводу она пришла, пролистав несколько электронных писем у него в почте во время одного из характерно долгих просеров Годни, в ходе которых он курил траву, и играл с телефоном и всегда забывал включать вытяжку. Ноутбук он оставил открытым, и она по-наглому сунулась. А что такого? Это корпоративный электронный адрес. Она вправе посмотреть. А потому выяснив, что он не удосужился даже скрыть историю своих поисковых запросов на порнуху, Она узнала к тому же, что с самого первого дня в «Острове любви» Годни пользовался своим положением, чтобы развивать свою карьеру музыканта и ведущего. Пытался наработать обширную базу медийных контактов, что его позиция личного помощника при Хейли позволяла, чтобы замутить себе выступление перед камерой, как музыкального ведущего или как автора документалок о простой шпане о том, как оно в натуре на самом деле. Годний Рифмас, очевидно, рассматривал свое положение личного помощника Хейли как не более чем ступеньку к чему-то более привлекательному. Но никаких предложений не поступало. интересы выказывали много, но ничего не предлагали. Все ответы — отказы. Несомненно, черные им нужны. Любой компании черные требовались, и срочно не столько ради положительной дискриминации сколько ради обратной к обратной дискриминации из за которой хэштег сми белее некуда неувязка для годни состояла в том что все искали черных женщин ну очевидно же правда сразу две галочки поставить простая арифметика Годний словом сообразил что во всяком случае пока ему приходится искать работу в отрасли Где нанимают все реже и платят все меньше, день ото дня. Господи, повезло еще, что в его двадцать ему вообще платят. Большинство компаний именовало всех подряд младше двадцати пяти стажерами и заставляло работать бесплатно. Годня решил, что ему нужны гарантии. И гарантии будет она тупая баба, тупая. Пая престарелая Хейли втюрилась в двадцатилетку и показала это, глазки ему строила, улыбалась, руку вовремя с его плеча не сняла, слишком близко подалась к нему, читая вместе с ним какое-нибудь письмо, и теперь он держал ее в кулаке, она это понимала. Из-за джимаемой всей этой заварухи с хэштегом «никаких оттенков серого» Хейли уже по-крупному запятнала себя политически. Нельзя было попадаться на неподобающих и служебно-несимметричных шашнях с младшим сотрудником вдвое младше. Решать, когда эти отношения завершить, будет годни, а не Хейли. И чудовищная ирония состояла в особенной уязвимости Хейли поскольку ее станут травить, как половую хищницу, потому что она женщина. Она понимала, какие тут правила игры. Куда смачнее обличить злоупотребляющую властью домогательницу, нежели очередного мужчину-прилипалу. Как ни крути, мужчины изобличали прорву. Еще один? Скучно и уныло. Когда это кончится? Ну, все никак. Можно уже дальше жить, а? Но злоупотребляющая тёлка? О, совсем другое дело. Это новость. Хорошая новость. Хэштег «Не только мужчины». Кроме того, смазливый, обаятельный, молодой мужчина-жертва. Чёрный мужчина-жертва. Идеально. Пресса обожает жертв мужчин. Когда бы не обсасывали какое-нибудь офисное домогательство авторы передовиц они всегда писали, что жертвами оказываются многие женщины и мужчины. Ну что ж за фуфлота Ох, ну да, несколько случаев было. Но, скорее всего, в основном гейское что-то. Все равно мужская вседозволенность такая раскладка по цифрам между мужчинами пристающими к женщинам и женщинами пристающими к мужчинам хейли готова была поспорить примерно тысячах к одному вот поэтому то попытайся она уволить годни он бы потащил ее в отдел кадров на обоснование увольнения и пресса целую неделю заваливала бы хейли грязными заголовками никаких оттенков серого Но она не против чуточки черного. Ге-гей! ого -го! Хейли Ханжа — половое чудовище. учих удавить гораздо прикольнее. Вот поэтому ты никуда не денешься. Придется мириться с ним, пока он не решит, что Хейли с него хватит. Возможно, уже скоро. На самом деле, она успела заметить, что он начал уделять пристальное внимание хорошенькой юной Дейзи из их команды, а та совершенно очевидно расплывалась перед ним жидкой патокой. Ну, в общем, фиг с ним, сгодни. Раздражает. Но это не катастрофа. Катастрофа — остров Радуги. Однако у Хейли созрел план.